Глава 26. Котик лежал, свернувшись клубочком и трясся, мелко неистонаемый дрожью. Шерсть зверя была покрыта запекшейся кровью, и когда я осторожно трогал непострадавшую спинку, он издавал плачущие звуки, от которых мне становилось физически плохо. Я отыскал его в подземелье, когда мы возвращались после драки, и захватил с собой. Ты же не оставишь его тут? спросил Макс. За кого ты меня держишь? Я глянул на него. Он едва не погиб ради меня. Мы сидели в зале под куполом, снаружи темнело, и мы ждали обещанной атаки Слинкора под прикрытием, который надо выбираться. Я бы с удовольствием оставил тут Раву, который впал в забытьё и бредил, и Молчуна, который плевался кровью, но держался бодряком, но меня никто не спрашивал, и Лиргана собирался эвакуировать всех раненых. Да я вообще, забормотал Макс, тоже получивший по морде и жаловавшийся на звон в башке. Но тут снаружи донёсся рёв самолётных двигателей. "Вперёд!" гаркнула Лиргана, и я торопливо подхватил котика с пола, забросил в рюкзак, где устроил гнездо из вороха тряпок. Боевой порядок определили заранее, и мы оказались в элигарде, прикрывать тех, кто будет нести раненых. "Потерпи, продержись", прошептал я зверю, вдел руки в лямки и побежал за остальными. Примеркнул ведущий наверх коридор. Ночь встретила огнём разрывов и визгом заходящих в атаку штурмовиков. Застрочили автоматы, лес расцвели очереди. К прочему шуму добавились разрывы гранат. Лиргана договорилась с командованием. Нас поддерживают, мешают Брян как могут, но мы сами прорываемся к огромной поляне неподалёку, где смогут сесть машины с вертикальным взлётом. Но аборигены, к нашему счастью, такой прыти от жалких остатков нашей центурии не ждали. Они бестолково метались и полили всё больше мимо. Зади остался последний кулов. Несколько пуль хлестнули по кроне дерева над нами, и я понял оторвались. Из-за туч выглянули сразу две луны, и стало ясно, что лес впереди кончается, что дальше открытое пространство, та самая поляна, где нас заберут. "Залегли!" приказал Лергана, и я послушно упал на землю отполз к ближайшему дереву. Пока самолётов нет, и наша задача прикрывать Бриан явились ещё чаще, почти тут же, словно ждали команды. Я свалил одного сразу, прочие отступили. Судя по стрельбе, они попытались сунуться чуть правее, потом левее, но везде их встретили. Где эти проклятые самолёты? Где? Летают хрен знает где, уроды вообще, бормотал Макс, которого одолевали те же самые мысли. Небо разродилось гулом, огромная тень прошла над нами, закрыла одну из лун. Мощный прожектор ударили вниз, вырвали из темноты поляну, и Лергана бросилась на открытое место, замахала руками. Брян тут же открыли беспорядочный огонь. Суки! Я выбросила пустевший магазин, вставил другой. Жалеть бы и припасы нечего, если не отгоним врага сейчас, то они не понадобятся. И прицельно стрелять не обязательно, главное не дать им высунуться. Ещё один магазин прочь, новый на место. Движок взвыл, земля качнулась, отреагировала на касание летательного аппарата. За спинами у нас поднялась суматоха, началась беготня, и мне зверски захотелось подняться, рвануть к спасительной апрели. Но пока приказа нет, мы должны оставаться тут. Всем отходить. Лиргана сорвала голос, хрипела из последних сил. Я вскочил, не переставая стрелять. Голова моя дёрнулась, когда чужая пуля зацепила шлем. Страх оказался как выступанная на спину холодная металлическая стружка. Не хватало погибнуть сейчас в миллиметрах от спасения. Я понёсся по полю, суптляя точно заяц туда, где виселась громада самолёта, выскочил на открытое место, добавил хода, но всё равно не мог успеть за разогнавшимся Максом. Быстрее, быстрее, орали нам. Вы последние. Дюзы взвыли, самолёт качнулся, дрогнул. Я задохнулся, но вскочил на языкопарели. Меня качнуло назад, я едва не свалился, но чья-то рука вцепилась мне в плечо, удержала. Аккуратнее, сказал тот, кто спас меня, и я узнал голос. Дюшхе. Летательный аппарат медленно развернулся, а парель закрылась с тяжёлым щелчком, и перегрузка швырнула нас в сторону. Я больно ударился плечом о стенку, зажёгся свет, и я обнаружил себя в просторном, набитом бойцами трюме. Докладывает сентурион сказал Шадир, трибун нашей когорты. Хотя нет, потом. Приказ он отменил, поскольку увидел в каком состоянии Илиргана и все мы, голодные, изнурённые, покрытые грязью и кровью, едва стоящие на ногах. Лучше потом. Центурион не удержалась, а села на пол. Воды не найдётся. Трибун махнул, и чистые, аккуратные бойцы, каких я не видел с начала наземных операций на Бриа, принялись разносить булькающие фляги. Какой сегодня день? спросил я у парня, принёсшего мне воду. Он ответил, и я быстренько прикинул. До завершения контракта осталось всего 4, 4 дня. Я смогу вернуться домой, если протяну эти 100 с небольшим часов. А сделать это на гневе гегемонии теперь, когда Равуда выведен из строя и попадёт в лазарет, не так сложно. Главное, чтобы нас вновь не послали в бой. Ленкор ждёт только нас, сказал Шадир. Все поломки на борту устранены. Сегодня мы покидаем эту планету. Ого, мы проиграли войну, драпаем, судя по всему, от декаре Брян, которых собирались взять на храпом, закидать, если не шапками то шлемами. Но меня эта новость вовсе не расстроила, она обрадовала. Ведь если мы взлетаем, то никаких больше боёв в ближайшее время. Со спины упала даже не гора, а целый хребет. Не день, а праздник какой-то. сказал Макс, оторвавшись от фляги. Клёво же. Я кивнул, и меня объял пузырь тишины. Я снова оказался в том аудиопространстве, которое создавала вокруг меня нелюдская система связи. Исчез рев двигателей, пропали тоны и голоса, шаги и торопливые бульканье, бурчанье в моём собственном животе. Егор, сказала Юля. Это ты? Я, ответил я, думая, что надо будет её расспросить, как выглядели эти звонки с её стороны. У нас всё хорошо, торопливо сообщила жена. Сашку перевели в палату. Сегодня она смеялась. Мне захотелось петь, что угодно, даже дурацкую попсу, которой мучил нас Макс. Исчезли голод и усталость, боль от многочисленных ссадин и ушибов притупилась. Я ощутил себя сильным и здоровым. Ты вернёшься в срок? спросила Юля. Да, ответил я, и тут связь прервалась. Но на этот раз я не расстроился, поскольку услышал всё, что хотел, и сказал всё, что надо. Звуки обрушились на меня, и я уловил хрюканье в рюкзаке. Эх, про тебя я и забыл, пробормотал я и заглянул внутрь. Ты как там? Котик, сидевший в своём гнезде, поднял голову и уставился на меня выразительно. Судя по довольным, блестящим глазам, позастывшему на морде голодному выражению, ему стало намного лучше. Трибун Герат смотрел на меня пронизывающим взглядом, а я хоть и ёжился страха не испытывал. Всё. Мой контракт кончился, а значит, кончилась власть надо мной службы надзора. По ряду содержательных докладов я ему всё же сделал, но настоящим стукачом не стал. Всё благодаря тому, что нас отправили в джунгли, а Брайан пошли в наступление и нашу центурию отрезало от Линкора. Приборчик для связи лежал сейчас на столе между нами. Тебе предложили стать десантником, ведь так спросил Герат. Я кивнул. О, да. С пятым классом я могу получить ниши командный чин. Меня дома ждут. Дело такое. Тогда конкретно отправляйся домой. Трибун погладил мерзкие усишки. Переводчик не стали удалять. Я уныло кивнул. На эту просьбу мне отказали, и я вынужден был смириться. Вся надежда на то, что на земле эта штука не будет работать, а значит, не будет глючить. Я научу тебя отключать его. Герат улыбнулся. Вот тут, в вложбине за ухом. Нажми. Я сделал, как он велел, и когда трибун сказал что-то, его речь прозвучала как мешанина из незнакомых слов. Нажал второй раз туда, где под кожей ощущалось небольшое уплотнение. Крохотный шарик В этих обстоятельствах. Конец фразы я понял. А теперь иди, ты свободен. Помни только, что мы ещё встретимся. Вот уж нет, подумал я. За дверью контрразведчика меня встретил сидевший на полу котик, здоровый и довольный жизнью. Настало пора прощаться, сказал я, присел на корточки и начал чесать ему за ухом. Накатило грусть, глаза защипало. Я понял, что буду скучать по مخнатому приятелю. Он же в ответ на мою ласку сердито дёрнул шкуркой на спине, потерпел некоторое время, а потом ударал. Ну что, мне осталось прихватить вещи из казармы и можно отправляться к порталу. Но на пути к нашей 17-ой палубе, на одной из лестниц дорогу мне преградил Дирк. Клянусь сидарищем Гигемона, я рад тебя видеть живым и здоровым, пробасилон. И хлопнул меня по плечу. Я отбываю сегодня. Увы, ничем не помогу в твоих поисках. Как здоровье? Ничего. Сержант Техник и правда выглядел бодрее, сильнее, чем раньше. Держи. Вот тебе то, что ты на своей планете точно не отоищешь. Он сунул мне в руки свёрток, и рот мой обвинованно наполнился слюной. Домашние колбаски, пирожки, фрукты. Прочие услады для брюха, которые присылали ему из дома. За эти 4 дня я, конечно, отожрался за счёт столовки, но на еду пока спокойно смотреть не мог. Спасибо. Тебе спасибо. Бывай. Он хлопнул меня по плечу и ушёл, растворился в паутине коридоров, а я отправился в казарму. Равуду из лазарета пока не вернули. Что-то у него нашлось там серьёзное. но прощаться с ним я бы в любом случае не стал. Клиргана уже перевели на трибунскую должность в другой когорте, а нового центуриона пока не назначили, благо Юхиро погиб. И сколько теперь свободных коек в том помещении, куда я впервые вошёл 5 месяцев назад? Дель, крыска марна, азини, а юльвау, десятки, десятки других И о чём говорите, если из 120 уцелел 41 разумный? Грусть накатила ещё с большей силой. Входя в казарму, наткнулся на Юнессу. "Уезжаешь?" спросила она, глядя на меня своими чудесными синими глазами. "Может, хочешь напоследок, ага? Никто нам теперь не помешает. Герой побил чудовище. Да, я смогу схватить её лахапку и отодрать в укромном уголке. И эта мысль отозвалась приятным возбуждением. Лиргана не вмешается, Равода не предъявит прав на девушку Занга, никто не пикнет. Но нет, хватит разврата. Хочу, но не стоит. Я обнял Юнессу за плечи, вполне целомудренно. Она под моими руками напряглась, а потом расслабилась. Ты останешься воевать дальше? Подпишешь новый контракт? Вернуться домой, чтобы меня продали в рабство? Да я на пальце их вертела. Останусь. Юнесса поцеловала меня в щёку и отошла, а я с печалью посмотрел ей вслед. Неужели я эту красотку никогда не увижу? Эх, блин. Следующая оказалась Пира, которая неожиданно повисла у меня на шее и принялась рыдать. Я стоял дурак-дураком, гладил девушку по худой спине, а перья её щекотали мне подбородок и ухо. Не уходи, не уходи. урматала она. Ты должен стать нашим командирчиком. Объективно и концептуально лучший. Ну нет, избавь меня, гигемона, от такого счастья. Пира проревелась, ячмоковую и отправился прощаться с Дюшке. Ну вот ты и не погиб, сказал я ему. Предки не дождались тебя. Ты как? Однажды первый охотник устал от бытия и решил умереть, начал ферини Рассказав о своём намерении родичам, он оставил их в глубокой печали и отправился в предвечный лес, не взяв с собой ничего, чтобы сгинуть в пасти одного из чудовищ. Однако лес не пустил его. Деревья сомкнулись и закрыли путь. И охотник понял, что ещё не всё сделал в этом мире. Он вернулся домой к радости жены, детей, внуков и правнуков. Но тебе некуда возвращаться, чтоб я сдох, пробормотал я. Грусть стала такой сильной, что я ощутил её как добавку к гравитации, что оттягивала вниз кожу на федиомии, мочки ушей. И как я буду теперь без байк в душе, без его порой странных, но экзотических пословиц, без его бодряющего присутствия? Поэтому я останусь тут. Он пожал мне руку и заглянул в глаза: "Возвращайся, Пойдём в предвечный лес вместе. В горле встал комок, я кивнул и зашагал к своей койке. Ага, вот он мой домашний рюкзак. А рядом мнётся Макс, тёмные волосы растрёпаны, глаза на выкоте растерянно моргают. Хочешь? спросил он, протягивая на ладони большую лиловую таблетку. Внутри дрогнуло. Я вспомнил, как мне было хорошо, когда я жрал эту дрянь, как возвращались силы, уходила тревога и страх. а потом вспомнил, как было паршиво, когда я пытался от неё отказаться, и что случилось у меня с головой, когда я совместил расслабон с лекарством для переводчика. Нет. Я сглотнул. Ты-то домой не собираешься? Макс помотал головой, закинул таблетку в рот. Уже новый контракт подписал. Не могу я. Он поморщился, понурил голову. Маму с папой так давно не видел, а я виноват перед ними. Ужасно виноват. Ладно, давай. Телефон твой записал. Если вернусь в наш мир, то мы с тобой свяжемся. Кон в горле вырос. Паршиво расставаться с другом, которого нашёл в таком жутком месте. В портальной камере, где меня некогда встретили Лиргана и Юхиро, обнаружился трибун Шадир. Ты был хорошим солдатом, сказал он. Если надумаешь вернуться, то буду рад. Я не стал говорить, что такое мне и в страшном сне не приснится, лишь поправил на плече рюкзак, тот оказался неожиданно тяжёлым. Когда собирал, то казалось, что он легче. Кивнул офицерам и шагнул в полог голубовато-лилового пламени. "Поздравляю вас с завершением возвратительной процедуры", сказал дядечка в безупречном костюме, тот самый целлулоидный тип, который провожал меня на службу. "Последние выплаты осуществлены 2 часа назад". Когда ожидать вас в следующий раз? Никогда, буркнул я. Одного раза мне с головой хватило. Представитель ОО Гигемония. Вот ведь название, ага, даже не скрывается, улыбнулся понимающе и немного сочувственно. На улице оказалось холодно, ветер нёс мелкий дождь, а небо закрывала серая дерюга. Ничего удивительного. Покинул я землю в тёплом мае, а вернулся в холодном октябре. Ладно, хоть куртку тогда прихватил. Но я мигом согрелся, когда увидел Юлю с Сашкой на руках. "Папа, папа!" закричала дочь, и жена спустила её с рук. Я присел, и Сашка налетела на меня, обхватила за шею, живая, здоровая, с розовыми щеками и блестящими глазами, настоящая, какой она была до болезни, а ведь её только что выпустили из больницы. Глаза мои защепало. Я прижал её к себе тесно-тесно, вдыхая родной запах, слыша, как она дышит и хихикает. Юлия подошла, взяла меня за ладонь, и я вздрогнув, по телу прокатилась волна желания. Чёрт, да как же я по ней соскучился, что готов сорвать с неё одежду прямо сейчас, утащить её хоть в ближайшие кусты, хотя такими делами мы и доженить бы не баловались. Привет. сказала она, и это слово прозвучало для меня настоящей музыкой. Я пересадил Сашку на плечо, обнял Юлю, зарылся носом в её светлые блестящие волосы. Меня мало просто убить за то, что я изменял этой женщине. Меня надо разорвать на части и каждому куску оставить сознание, чтобы он ощущал всю боль полностью, когда его будут жечь на огне или растворять в кислоте, а потом можно всё это собрать обратно, чтобы я мог доказать, как я её люблю. Ну, а в том, что она меня любит, сомнений нет никаких. Эх ты. Она гладила меня по шее и по затылку. Эх ты. Но вернулся. Удивительно. Почему? спросил я, отстраняясь. Ты же был в очень опасном месте. Юлия отвела глаза. Я это чувствовала сердцем. Но мне показалось, что она не договаривает, что-то от меня скрывает. Папа, у тебя рюкзак шевелится, сказал Сашка шёпотом. проживой? Что? Я поспешно спустил с плеча лямку, вжикнула молния, и на меня невинными глазами уставился котик, занимавший место рядом с плюшевым пингвином. Вот ведь ботва. Я сам научил его, что в рюкзаке вполне можно перемещаться. Когда спасал его с бряа, и после того, как я погладил его в кабинете Герата, шустрый зверь просто отыскал мой багаж в казарме и ухитрился забраться внутрь. Вот почему мне показалось, что рюкзак стал тяжелее. Это кто? спросила Юля, заглядывая в мой багаж. Хрр. ответил котик с чувством собственного достоинства. Он рыл, лапки, хвостик, ушки. И Сашка сунул его обе руки в рюкзак. Ох, мой пингвин. Я обмер. Вот сейчас котик цапнет её за палец или ударит когтистой лапой, чтобы не лезло. Но зверь к моему удивлению позволил себя не только погладить, но и вытащить наружу и взять на руки. Привёз сарки друга, а на давно ухотела щенка. Юлия обняла меня, и я снова вздрогнул от страсти. Её тепло словно обожгло меня, проникло внутрь, а мыло сердце растеклось по всему телу, до кончиков пальцев на руках и ногах. Вот доберёмся сегодня до кровати, я ей покажу, как соскучился. Поехали домой, что под дождём стоять, сказал я. Котик, ты сумасшедший. Будешь жрать, что дают, а если начнёшь выделываться, то сам отправлю тебя обратно. Зверь оторвался от вылизывания Сашкиной щеки и посмотрел на меня так, что сомнений не осталось. Если надо, то он найдёт себе еду сам, а если припрёт, то и меня прокормит. А то знает он этих двуногих, только успевай вытаскивать их из неприятностей. Кстати, Иван звонил, сообщила жена, и я напряксе. Чего хотел? Неужели этот мой дядюшка разболтал, где я на самом деле? Открыл что-то, Юля? Придушу, если так и не посмотрю, что он старше, с сединой в башке и всё такое. Чудные вещи. Спрашивал, не передавал ли ты что-нибудь домой? Три раза. Позвони ему. И точно. Ай-ай-ай, твик от обычной связи. Но когда я набрал номер Ивана, механический голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. Пряча смартфон в карман, я обнаружил на запястье браслет-классификатор, к которому так привык, что перестал замечать и не попытался оставить на ленкоре, и он теперь радостно сообщал мне мой класс, уровень опыта и прочую трибуху. Удивительно, что не Юля, не Сашка о нём не спросили, или они подобную штуку не увидели, поскольку сами подобного не носят. Не берёт Просила жена. Потом его отыщу. Я снова подхватил дочку, но этот раз усадил её себе на шею, и почти тут же мягкие лапки котика, все 6 штук, обхватили мою голову, и ладно. Мы с Юлей взялись за руки и пошли к остановке. Я дома, я с семьёй. Сашка, здорово, и это счастье.